Незабытые чувства. «Истиан!» Обернувшись, он увидел свою давнюю подругу. «Светлой ночи, Берни!» «Светлый Тиан!» Она подхватила его под руку. «Наконец-то ты в Ладосе. Специально на совет?» «Да». «У тебя усталый вид. Оставь на время заботы. Пройдемся?» «Истиан, казалось, знал Бернардин вот уже тысячу лет и не помнил момента, когда хоть в чем-то ей отказал». Ну, может быть, лишь в одном. Вот и сейчас он улыбнулся, поцеловал ей руку, и они зашагали по широкой дорожке западного сада Ладоса. Длинною в шесть верст он тянулся вдоль крепостной стены и считался самым густым и живописным из всех. Семинаристы разных ступеней частенько практиковались здесь в магии. Этот сад располагался вдали от дворца. Знать здесь гулять не любила, да и вообще было малолюдно и спокойно. Сад цвел круглый год. Законы природы больше не властвовали над ним. Людская волжба нарушила их вечный цикл. Магические ритуалы наполняли землю силой, помогая деревьям и кустарникам крепнуть и разрастаться. Древесные духи, во множестве населяющие это место, благоволили людям и, хоть и неохотно, но шли на контакт. Множество животных, от благородных оленей до суетливых белок, выбрали его своим домом – Некоторые перелетные птицы забыли о вековых традициях и уже несколько сезонов зимовали здесь. Несмотря на глубокую ночь, сад был наполнен трелями, дразнящие запахи экзотических цветов невидимым одеялом окутывали гостей. — Какая теплая ночь! Такие ночи созданы для прогулок! — мечтательно проговорила Бернардин. — Ты знала, что я здесь? — Знала. После совета ты всегда приходишь сюда. — Ты права, — улыбнулся Истиан. Этот сад полон жизни, и все же есть что-то противоестественное в том, что мы с ним сделали. Мир стал для нас одним большим экспериментом. Мы делаем с ним все, что посчитаем нужным, но нужно ли это миру? Ах, Тиан, ты ничуть не изменился. Магия — это такая же природная сила, как и ветер, как солнечный свет, пусть и проникает к нам извне. Помнишь лекции Гарана? «Магия дана людям самим провидением, и с ее помощью мы обязаны делать мир лучше». Уперев руки в бока, Бернардин точь-в-точь точь воспроизвела голос их старого ментора. Истиан прекрасно помнил своего наставника и его академический тон. Он от души рассмеялся. Бернардин снова подхватила его под локоть, и они продолжили прогулку. «Как Британи. Все больше времени проводят в храме трех, изучают древние манускрипты и легенды, «Говорит о возвращении темных, о приближении конца. Ее поток иссыхает, и иногда мне кажется, что она не в себе, но я ей почему-то верю. Мне бывает так страшно, Тиан. Еще этот холм... Как думаешь, она права?» В голосе Бернардин проявилась тревога. Брит — мудрая, разумная женщина, хоть и разменяла вторую сотню. Совет еще прислушивается к ней и отправил на холм ячей Кукина. Он, конечно, исключительно и зануда, но все же маг первой ступени. И просто восхищается. С ними все будет в порядке. Не думаю, что на холме возникнут проблемы. А даже если и возникнут, старик Горан усыпит любую нежить своими лекциями». Улыбнулся Истиан, но Бернардин вдруг отвела взгляд. «Ты стал реже бывать в Ладосе», — горько проговорила она. «Закопался у себя на севере, а если и приезжаешь, то день-два и назад мне тебя не хватает». «Берни, я...» Истиан вот уже несколько лет пытался выяснить причину активности усмиренного давным-давно темного источника. Древние легенды и сказания описывали его как жизненную силу трех темных божеств, повергнутых во тьму десятью великими магами прошлого. Сейчас совет магических родов отмахивался от тревожных знаков, уверенный, что движение источника вызваны приверженцами исчезающего культа смерти или дикими ворожеями, но Истиан хотел выяснить это наверняка. Завтра на совете я расскажу все. Понимаешь, то, что происходит, очень важно. Ты действительно думаешь, что на холме готовят воскрешение одного из темных братьев? Не совсем, — смущенно улыбнулся Истиан. Верить в существование богов, которые никак не проявляют себя уже столь долгое время, сложно. Холм еще полбеды. Конечно, скорее всего, несколько ворожей там готовят некий ритуал. Может, хотят больше силы или больше власти. Они такие же люди, и как людям им свойственно желать большего. Кин с ними разберется. Главное — это места силы, понимаешь? По моим подсчетам их должно быть 12 может, 13 Через них в наш мир проникает энергия источника. После войны с темными, если таковая вообще была, одно место силы угасло. Два других из-за катаклизма, вызванного этой же войной или чем-то другим, погрузились на дно бескрайнего моря, и теперь неясно, функционируют ли они. Одно в Ладосе и еще одно в горах Слайбьерна, только о них мы знаем точно. Остальные нам неведомы. Но я уверен, причина усиления темного источника связана с их угасанием. — Берни, ты слушаешь? — Да, слушаю, — отрешенно проговорила Бернардин. — Места силы, древние боги, духи-хранители. — о духах-хранителях я ничего не говорил, — улыбнулся Истиан. — Разве нет? — ответила ему слабой, и невеселой улыбкой Бернардин. — Думала, скажешь, ведь они должны охранять места силы. Так говорят легенды. — Да, говорят, но послушай, — продолжил Истиан. Я придумал, как отследить любого, кто когда-либо контактировал с темным источником. Это чрезвычайно сложно, но вероятность есть. Смотри, если маг, связанный со светлым источником, использует его силу, чтобы повредить барьеры, проникнуть за него, след такого заклятия, как и след любого другого, можно найти в архиве светлого и отследить. Зная это, такой маг вынужден будет использовать запрещенные ритуалы и те крохи темной энергии, которые так или иначе проникают в наш мир, а это значит, что такие заклятия будут в темном архиве. Ты понимаешь?» «Конечно, понимаю», — грустно проговорила Бернардин. «Продолжай». «Дальше. Через небольшую контролируемую брешь в барьере в теории мы можем получить доступ к темному архиву и отследить, кто когда-либо использовал темную энергию». Можно вычислить не только тех, кто подтачивает защитные чары, но и узнать, на что еще была направлена волжба. Вот такая мысль. Как тебе? У тебя всегда было много мыслей. Жаль, что в них ты так и не нашел место для меня». Бернардин вздохнула и отвернулась, пряча слезы. Истиан понял, что все его теоретические выкладки об источниках ничуть не интересовали его давнюю подругу. Он опустил голову, медленно подошел к ней и крепко обнял. Берни! «Ты опять хочешь поговорить о нас?» «Нас никогда и не было. Неужели ты забыл?» «Прости, ты же понимаешь, смерть Валерии для меня... Но ведь прошло уже два года, и ты ей больше ничем не обязан. Ее смерть стала трагедией для всех нас. Я понимаю, тебе до сих пор тяжело, но не рви себе сердце, прошу. Я же вижу, как ты страдаешь». «Прости, я все еще люблю ее». Истиан нежно погладил медные волосы. Бернардин перестала сдерживаться и расплакалась. Ее поток тревожно дрожал и сперва отпрянул от легкого прикосновения его потока, но потом вдруг вспыхнул и со страстью чуждой неодушевленной силе рванулся вперед, не боясь, отдавая себя. Два потока соприкоснулись, прижались друг к другу и закружились в танцы, радуясь этой близости. Истиан зачерпнул из источника немного силы, сплел простенькое заклятие и легонько отпустил его. Двое давних друзей молча стояли, обнявшись. Заклинание умиротворения окутало их, рассеивая тревожные мысли, наполняя сердца безмятежностью и покоем. Сладкий стон сорвался с губ Бернардин. Ее слезы превратились в серебряную дымку, медленно уплывающую в звездное небо. Она вдохнула ночной ароматный воздух и открыла глаза. «Спасибо, Тиан! Мне так не хватало твоей магии!» «Спасибо тебе!» — неловко улыбнулся Истиан. «Спасибо тебе за все!» Еще какое-то время они провели, вспоминая старую компанию. Вспоминали Валерии, причину всех неприятностей и казусов в их первые годы семинарии. Именно Валерии тогда начала настоящую охоту за молодым строптивым Галланом, сводящим с ума всех девчонок взглядом своих золотых глаз. В конце концов, она добилась своего... Через год они сошлись, а через три на главной площади столицы в Большом Ладосском соборе молодая пара обвенчалась. Читу Галланов понемногу поглотил семейный уклад, и Бернардин постепенно от них отдалилась. Она по-хорошему завидовала Валерии, но так никогда и не призналась, что всю жизнь любила только ее мужа. — Берни, не злись на меня, ладно? — проговорил Истиан. — Знаешь, давай завтра после совета покутим, как в былые времена. Зайдем на какой-нибудь светский пафосно-вычурный бал что скажешь?» Бернардин не смогла сдержать радости. Ее щеки предательски налились краской, и на мгновение она страшно растерялась, но лишь на мгновение. «Я с удовольствием, Тиан», — ответила она, пряча волнение. «Княгиня Бертольда, Ван Марин Трамп, кстати, завтра дает званый ужин. Не сомневаюсь, к ней прибежит лебезить вся дворцовая доморощенная элита». «Отлично», — воскликнул Истиан. «Обожаю этих зануд». «Сменим личину и пойдем, как восточные купцы Толстосумы?» «Не знаю пока, кто вы, сударь, но Ладос давненько не видел незамужнюю обладательницу тысячи тысяч сапфиров из жаркого деба и Ула, Синаю Сан-Лорено». Бернардин чинно поклонилась и, не удержавшись, прыснула со смеху. «О, ха -ха, я помню ее!» — рассмеялся Истиан. «Двадцать два предложения руки и сердца и две дуэли за один вечер». «Вас, сударыня, никому не обойти!» «Осторожно, сударь!» — игриво улыбнулась Бернардин. «Я слышала, она стала еще краше, еще богаче и даже от чего-то моложе!» Оба звонко рассмеялись. Бернардин поцеловала Истиана в щеку и поблагодарила за чудесный вечер. Он остался сидеть на узорной серебряной скамье в глубине сада. Легкая улыбка играла на его губах. Слова завтрашнего доклада ушли куда-то далеко-далеко. Сейчас все его мысли занимала Бернардин Мистраль. Неожиданно для себя он ощутил невероятную тягу к ней. Он давно знал, как Бернардин относится к нему. После смерти Валерии они встречались неоднократно, но он ни разу не чувствовал к ней того, что почувствовал этим вечером. Невероятная нежность и теплота ее потока вдруг покорили его. Он до сих пор чувствовал ее запах. Кожа рук до сих пор ощущала легкость ее волос. Блеск ее заплаканных глаз вдруг стал для него ярче света ночных звезд. Он приложил руку к груди, туда, где осталось мокрое пятнышко слез, Бернардин. Его глаза блеснули золотом. Пятнышко сформировало маленькую капельку, капельку ее слез. В этой капле играл мягкий и сине-сиреневый свет, излучаемый садом. Истиан смотрел на нее и не мог оторваться. Все его прежние размышления о невозможности быть с кем-то, кроме Валери, вдруг показались такими странными и нелепыми. Все теории об источниках, присутствии темных и магах-ренегатах вдруг стали ничтожными и неважными. Зачем тратить время на исследования, которые впоследствии могут и не оправдаться? Зачем тратить жизнь на спасение этого мира, если в твоем сердце нет любви? Истиан закрыл глаза и капельку, превратившуюся в дымок, развеял по саду ветер. Он четко представил себе образ Бернардин и прошептал, «Берни, это Истиан. Я иду к тебе». Он отправил послание в источник, чтобы оно нашло ту, о которой он сейчас думал, и наполнило ее сердце радостью скорой встречи. Мысли кружились у Истиана в голове. Он и не заметил, как вокруг стало темнее.